Ум же есть граница, которая снова приводит обратно к началам, делает соответственным этому началу и производит интеллектуальный круг. Так как он представляет собой внутри себя троякое, представляет собой частью субстанциональное в самом себе, частью живое, частью интеллектуальное, но все содержится в нем субстанционально, то он есть первое из существующих, соединение из первых начал. Лишь это есть реальное. Очень хорошо. Я называю его субстанцией, ибо... п е р в о субстанция есть вершина всякого бытия и как бы монада всего. Сам ум есть познающее, а жизнь есть мышление, само же бытие мыслимое. Если же, как мы сказали, в с ё существующее смешано — а первосущая есть субстанция, то субстанция, состоящая из этих трех начал, есть смешанная. Смешанная есть, стало быть, мыслимая субстанция. Она от Бога, от Него же бесконечная и граница. Таким образом, существуют четыре момента, Так как смешанное есть четвертый момент. Первым именно является Монада, абсолютно единая. Вторым многие, которые сами являются Геннадами, единицами, бесконечная Платона. Третьим является граница вообще. Одно есть всецелопроникающее, остающееся у себя, всеобъемлющее. Таким образом, оно не выступает у Прокла как один из трех моментов, и Прокл о прибавляет еще четвертый момент, который затем трактуется им так же, как и третий момент, ибо он есть целостность этих трех моментов. Это соединение не только состоит из вышеуказанных начал, следующих за единым, но также и происходит из них, и оно триодично. Оно есть одно триединство и три триединства. Граница и бесконечное существуют, согласно Проклу, до субстанции и вместе с т е м В ней и это единство моментов есть первое из всего существующего. Таким образом, в абстрактном триединстве все содержится в себе. Прокол говорит, истинно существующее имеет внутри себя триединства к р а с о т ы истины. и симметрии он, следуя Платону, называет так эти три триады «красоту» для того, чтобы был порядок в соединенных, «истину» для того, чтобы была в них чистота, а симметрию, чтобы в них было единство». с и м м е т р и я есть причина того, что сущее есть единство, истина причина того, что оно есть бытие, а красота причина того, что оно есть некое мыслимое. Прокол показывает, что в каждой из т р е х триад содержится граница неограниченная и смешанная. Каждый разряд Есть, стало быть, то же самое, что и прочие, но положенный в одной из тех трех форм, которые составляют первую триаду. А. Прокол говорит. Вот это есть первая триада всего мыслимого. Граница. Неограниченная и смешанная. Граница есть Бог вплоть до первой мыслящей вершины, происходящей из несообщимого и первого Бога. бог неизмеряющий, всеопределяющий, принимающий в себя в с ё о т е ч е с к о е и у д е р ж и в а ю щ е е в связи и беспорочное поколение богов. Бесконечное же количество. Есть неисчерпаемая возможность этого бога, то, что приводит к появлению на свет всех порождений и всех разрядов и всей бесконечности как предсущественного, так и субстанционального и вплоть до последней материи. Смешанное же есть первый и высший разряд богов, Есть то, что удерживает все вместе скрытым внутри себя, довершает все согласно мыслимой внутри себя объемлющей триаде, обнимая простым образом причину всего сущего и укрепляя в первых мыслимых вершину, изъятую из-под власти целых. Первый разряд. представляет собою таким образом в своей вершине абстрактную субстанцию, в которой три определения как таковые заключены без развития и крепко удерживаются вместе неподатливыми. Эта чистая сущность представляет собою таким образом нераскрытая. Она есть вершина мышления, и по существу есть столь же и возвращение, как это мы видим также и у Платона. А это первое порождает в своей вершине второй разряд, который в целом представляет собою жизнь и имеет своей вершиной нус. Б. Б. Это вторая природа положена в определении бесконечного. При описании этого поступательного движения, прокол внезапно прерывает ход своих рассуждений, чтобы дать выражение своему восторгу в акхическому энтузиазму, Он говорит: « Поле того, как мы п и с а л и первую триаду, пребывающую в единстве, будем прославлять в гимнах вторую, происходящую из первой и полную благодаря аналогичному моменту той триадой, которая предшествует ей. Подобно тому, как первое единство порождает вершину бытия, Так и среднее единство порождает среднее бытие, ибо оно также является рождающим и замыкающим внутри себя. Во втором разряде, как и раньше, появляются три момента. Здесь основой или первым моментом является субстанция, которая была конечным пунктом первой триады. Вторым моментом, которым в первой триаде была бесконечность, здесь является возможность. Единством этих двух моментов является жизнь, центр, то, что сообщает вообще определенность всему разряду. Вторым бытием – Является мыслимая жизнь, ибо в наиболее предельных мыслях идеи имеют свою основу существования. Второй разряд есть триада аналогичная первой, ибо некий Бог является как бы второй триадой. Отношение между этими троицами таково. Так как первая триада есть все, что остается интеллектуальной и непосредственно исходит от единого и остается внутри границы, то вторая триада есть в с ё но она живая и находится внутри начала бесконечности. Точно так же, как третья триада – произошла наподобие смешанного. Граница определяет первое триединство. Неограниченное второе триединство, а конкретное третье.